Тихий к блоку. Первое. Имя твое. Птица в руке. Имя твое. Льдинка на языке. Одно единственное движение губ. Имя твое. Пять букв. Мячик, пойманный на лету. Серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, Всхлипнет так, как тебя зовут. В легкой. Щелканье ночных копыт Громкое имя Твое гремит И назовет его нам в висок Звонко щелкающий Курок Имя твое, ах, нельзя Имя твое, поцелуй в глаза В нежную стужу недвижных век Имя твое, поцелуй в Снег Ключевой, ледяной Голубой глоток С именем твоим Сон Глубок пятнадцатое апреля тысяча девятьсот шестнадцатого.